Выбор подобного социального окружения требовал и иной стилистики. Вокзал для двоих уже не назовешь, пожалуй, городской сказкой с утешительным финалом. Жизненный материал диктовал более жесткую, более беспощадную, более горькую интонацию. К тому же, пружина сюжета отталкивалась от несчастного случая, где погибал человек, и уж невозможно было писать в легкой, иронической комедийной интонации. Кроме того, это был наш первый сюжет, который не основывается на парадоксе. В нем нет невероятных исключительных ситуаций, привёртышей. Больше того, в основе фабулы нет никаких комедийных обстоятельств, никакой анекдотической путаницы. Отсутствует также и чудачество характера. Герои нормальные люди, без каких-бы-то ни было забавных отклонений. То есть, по сути, мы уничтожили все предпосылки, из которых рождается произведение комедийного жанра. Мы поступили так ненарошно. На это толкал выбранный нами жизненный материал. Однако отказаться от преимуществ одного жанра, не введя достоинства других, долбы по-просто глупо. И мы не знаю, уж, сознательно или интуитивно, ввели в нашу историю элементы детектива и, пожалуй, признаки, хоть и не хочется употреблять этого слова, мелодрамы. Но несмотря на все это, сценарий писался устоявшимися комедиографами, которые видят мир в смешном свете. И поэтому в нем, наряду с трагическими обстоятельствами существовали и юмор, и смешные частности, и сатирический слой, и комедийный взгляд на характеры. Если же определить жанр сценария Вокзал для двоих одним словом, то это, разумеется, трагикомедия. Но мы все таки не сумели резко переключиться с привычной интонацией виною, и поэтому сценарий не существовал или единства, Он представлял собой мешанину из прежних наших симпатий и пристрастий с моими новыми интересами. Поначалу я это чувствовал весьма смутно. Сценарий вызывал у меня в ряде мест неудовлетворенность. Хотя он был принят и запущен в производство, я все время подумывал о том, что от него надо отказаться и не ставить. Но кое-что мне в нем определенно нравилось. Я заставлял себя и своего соавтора неоднократно переписывать наше общее сочинение. Каждый раз после следующей переделки мне казалось, что вот теперь сценарий наконец-то получился. Но взяв с пишущей машинки очередную версию, я видел, что он по-прежнему несовершенен. И снова принимался мучить себя и соавтора, пытаясь довести до кондиции литературную основы будущего фильма. Сейчас по окончании съемок я ясно вижу, в чем заключались недостатки и просчеты. Но тогда я работал на ощупь, слепую. Я же не знал, что пытаюсь открыть новую для себя страницу. Противоречие, заложенные в сценарии, проявилось в полную мощь, когда начались съемки. А начались они в силу того, что уходила зима. эпизодов, которые обрамляют в и происходит в исправительно-трудовой колонии. Мы снимали в настоящей колонии, где за колючей проволокой находились заключенные. Когда писали сцены жизни колонии, я не был знаком с бытом подобных заведений. Прежде чем описывать мы интересовались подробностями и деталями у людей, которые прошли через эту страшную школу жизни. Но не даром говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда я приехал в колонию и увидел этих наголо остриженных людей в черных ватниках и зимних шапках на рыбьем меху, я испытал ужас, почти физическое ощущение ожога. Я понимал, что это уголовники, преступники, люди повинны в злодеяниях. на чувство горя, беды, сострадания, сердечной боли за них не покидало меня.